«Она настоящая леди, мистер Уин?» — нетерпеливо спросила миссис Богот, как если бы это интересовало ее гораздо больше. К этому времени Лерт предательски покинул своего друга. Он улизнул в спальню, оттуда через другую дверь на улицу, и был таков. «Леди?» — переспросил Таффи. «А знаете ли...»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 «Натурщицы, мистер Уин. В каком смысле? Наверное, есть разного рода натурщицы?» «Ну, натурщицы для всего, в полном смысле этого слова, для головы, рук, ног, всего». «Натурщицы для фигуры? Ну да».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 Она может этого не сделать, но инстинктивно я чувствую, что она это сделает. Как, мистер Уин, неужели это возможно? Я постараюсь, чтобы это было так, полностью уполагаясь на ее самоотверженную доброту и горячую любовь к вашему сыну. Откуда вы знаете, что она гречу любит его? Мак-Алистер и я давно догадались об этом»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 задыхаясь от волнения и мучительной тревоги, почти с мольбой. Трельбик кротко посмотрела на миссис Богот, протянула ей дрожащую руку и сказала, «Прощайте, миссис Богот, я не выйду замуж за вашего сына. Обещаю вам, я никогда его больше не увижу». Миссис Богот схватила ее за руку, сжала, и пыталась поцеловать, восклицая, «Погодите!» «Не уходите, дорогая моя милая! Я хочу поговорить с вами. Я хочу сказать вам, как глубоко. Прощайте, миссис Богот!» — повторила трельби и, высвободив свою руку, быстро вышла из комнаты. Миссис Богот, растерянная, ошеломленная, казалось, была лишь наполовину довольна своей быстрой победой. Она не выйдет замуж за вашего сына, миссис Богот. Господи, как я хотела бы, чтобы она стала моей женой!» «О, мистер Уин!» — отозвалась миссис Богот и залилась слезами. «Вот как!» — воскликнул священник с легкой саркастической усмешкой, кашлянув и фыркнув явно несочувственно. «Конечно, если б это произошло!»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 красноречие тафия осякла и вспыльчивая сторона его характера начинала брать вверх. Тогда миссис Богот вытерла глаза, подошла к нему и с ласковой простотой взяла его за руку со словами: « Мистер Уэнну, мне кажется, я понимаю все, что вы сейчас чувствуете, но будьте к нам снисходительны. Я уверена, что когда мы уведем, и у вас будет время все хорошенько обдумать, вы поймете нас. А что касается этой благородной, прекрасной девушки, то я одного хотела бы, чтобы мог мой сын жениться на ней. Но, к сожалению, ее прошлое, ее скромное общественное положение вовсе не испугало бы меня, поверьте, я говорю совершенно искренне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 «Всего хорошего, миссис Богот! Всего хорошего, сэр!» И он проводил их вниз до коляски, в которой сидела прихорошенькая молодая девушка, лет семнадцати, бледная и встревоженная, и до такой степени напоминавшая маленького Билли, что великодушное сердце Таффи дрогнуло опять. Когда трильби вышла со двора на площадь святого Анатолия,